Орел и ястреб Орел на воробья, сидящего на кровле, отправил ястреба, гнушаясь мелкой ловлей. Спешит орлу ловец покорный дань поднесть. Иной чем больше ест, тем больше хочет есть. Орел, знать этого придерживаясь слова, сначала птицу съел, а после птицелова.